Глава 23. Я проснулся от истошных воплей. 10 человек выбрались из колодцев и отчаянно молотили ножами по бронированной шкуре медведя. Михалыч просто смотрел на них как на идиотов и даже не думал сопротивляться. Клинки искрились, с лязгом соскальзывали в сторону. Дебош прекратился, когда я плел лозами этих бедолаг. При ближайшем рассмотрении оказалось, что это обычные зараженные. Они еще были живы, и более того, их можно исцелить. Вот только вся вакцина в управлении службы безопасности. Зараженные стошно вопили, извивались, рычали, пытались выбраться. Смотря на них, я понял, что если Игдра заразил всю страну, то нам потребуется много вакцины. Очень много. Впрочем, лучше заражённые, чем изменённые. Их хотя бы можно спасти. Поплотнее завернув в лозые нападавших, я зашвырнул их в портал, ведущий вправо. Пока они связаны, не смогут натворить глупостей. Уверен, Трифонов разберётся, что с ними делать. Правда, после ей придётся выслушать о том, как необоснованно я поступаю и какое опасности подверку правление. Может, и Елизарч даже попытается отдать меня под трибунал. Когда портал закрылся, я понял, что даже после их исчезновения я продолжаю ощущать ману над днём колодца. Спустя минуту лозы вылозли на поверхность трёх существ, такие же, как их я встретил у озера. Старый Дром начали была они, но тут же затнулись, ведь лозы разорвали их на части. Тоже мне друг нашёлся. Готов спорить, что Игдра, увидев меня глазами заражённых, уже направилась в толпу из миньонов, чтобы по-дружески сняли мою голову с плеч. Я подошёл к окону из лос и развеяв загляня, пнул тунгус в бок. Он мирно спал, но после тычка от той же проснулся, заорал во всё горло: "Ай, не убивайте!" Его слова эхом прокатились по горам. "Да кому ты нужен?" Я схватил контрабандиста за ворот и рывком поставил на ноги. "В темноте сможешь разобраться в какой стороне Улан-Батор?" "Ну что ты там разбираться? Тут по прямой дорога одна, особо никуда не свернёшь", одзируя с по сторонам выполил тунгус. Ну и славно, усмехнулся я, забросил Тунгуса на плечи, после чего, использовав усиление, выпрыгнул вверх на 4 м и призвал под собой Клювика. Когда мы приземлились на спины Коршина, Тунгус был в ужасе. А когда птица резко сорвалась с места, он зарежал так, что мои барабанные перепонки были готовы лопнуть в любую секунду. Проклятье. Похоже, это самый трусливый контрабандист во всём мире. С высоты птичьего полёта открывалось бескрайнее чернота степей. Чернота, разрывая мои лишь красными тлеющими угольками горящих поселений. Мы поднялись на высоту 1000 метров, и здесь был жуткий холод. От свистящих ледяных потоков ветра лицо стало неметь. Сразу захотелось открыть портал и очутиться на заливных лугах и погреться в солнечных лучах, вспомнив про приз, выигранный в сражении с отцом Льва. Я представил, как на моих плечах появляется пышная шуба, но ничего не произошло. Я поднял руку к лицу и понял, что на ней больше нет перчатки, которую я создал ранее. Какого Не успел я выругаться как Слай прислал мне картинку, на которой был изображён человек. По-видимому, это я. Человек призывал слизня, а тот превращался в шубу. Кислотная шуба? Это что, шутка какая-то? Возмутился был я, но Слай прислал картинку, на которой он показал, что сожрал мою перчатку. Вот скотина. Выругался я, и Слизень тут же прислал новую картинку, на которой он изобразил, что ему очень жаль, но он не смог удержаться. «Ладно, посмотрим», — призвал Слизня, а после я представил шубу. Черная сопля расползлась по телу и изменила свою форму. Слизь превратилась в мех и кожу. На удивление, Слай сумел создать шубу в точности так, как я ее представил. «А неплохо. Тепло, уютно. Кстати...» Артефакт был способен одеть только владельца. А ведь слава может делиться на части. Может, он и Тунгусу шубу организует. А то он дубу даст, не даже до утра. Клювик, сбрось скорость, выкрикнул я, пытаясь перекричать неумолкающего Тунгуса. Когда коршун перестал бить крыльями, скорость резко упала, а порывы ветра стали немного тише. Я приставил, как шуба отпачковывает точно такую же. Не к моему удивлению, шуба появилась, вот только её сдуло ветром. И она врезалась в лицо контрабандиста, сбросив его со спины клювика. «Сука!» — заорал тунгус, падая в черноту. Правда, летел он недолго. Я быстро подхватил его лозой и втащил обратно на спину птицы. Хотя, если бы я промедлил хоть на мгновение, контрабандист бы разбился. Закутавшись шубу, он всыпился в перья клювика и с ужасом смотрел вперёд, изредка говоря, когда нужно подправить курс. Если так подумать, то я даже рад, что Слай сожрал артефакт. Артефакт можно потерять или его могут отобрать, а вот Слай со мной до конца жизни. К тому же он может создавать несколько комплектов одежды. Если кто-то захочет меня убить, я всегда смогу пробраться к нему в дом и превратить Слая в нижнее белье, которое немногим позже станет кислотой, расплавив его владельцу хозяйства. Спустя пару часов полёта небо загорелось красным. Россия та светил горы вокруг и дорогу, ответвляющуюся под нами. Тунгус приподнял голову и осмотревшись, орал: Мы над Дарханом, даже развилка хоть и налево. Клювик с лекья наклонил корпус и лёг на нужный нам курс. До Улан-Батора оставалось около 150 км. Москва. Бар ресторан Держава. Константин Ярославович Плещёв. Официант с благодушной улыбкой носился вокруг дорогого гостя, то тарелку с новым блюдом поставит, то в рюмку водочки доливёт. Гость был дорогим не только потому, что оставлял отличные чаевые, но и потому, что мог помочь с решением проблем разного толка. Одним словом, у гостя имелся довольно широкий спектр связей на все случаи жизни. Любезные, икорёчки белужи принесите и попросим музыкантов, чтобы заткнули свои брянцела. «Хочется в тишине посидеть», — не поднимая глаз на официанта, сказал Константин Плющев. «Сию секунду», — поклонился официант и, улыбаясь, побежал исполнять приказ. Плющев, сороклетний мужчина, если не в рассвете сил, то уж точно не на закате этих самых сил. Широкая грудная клетка, мощные руки, толстая, как бревно шея, ну и пузо присутствовало. Все как у истинного зажиточного аристократа. Константин Ярославович в жизни любил немногое. К примеру, он любил тишину. А ещё, чтобы его приказы выполнялись беспрекословно. А если люди не хотели выполнять приказы, то Плющёв делал так, что эти люди затихали навеки. Правда, вы в этот раз Плющёв плюнули в лицо, и не абы кто, а сам граф Орлов. Заступился за сапплике оживёщего на высилках империи, не слыхина и возмутительно. Плющев ничего не мог поделать с Орловым, но вот воспользоваться связями и поспособствовать кончине конкурента тут запросто. Если молодой фармацевт не прислушается к голосу разума и не передаст свои наработки, то придется его устранить. Погибнет при исполнении. Геройская смерть. Правда, скорбеть о его кончине никто не станет, благо есть связи, которые помогали устранять и не таких выскочек. Рядом с Константином Ярославовичем лежал мобилет, который завибрировал, Высветив на экране имя Никифор Ильзарович, старый друг, когда-то не служили вместе, но Плещёв выбрал работу на себя, а вот Никифор решил служить батеньке императору. Впрочем, Плещёв так высоко забрался благодаря тому, что Никифор мог решить любые проблемы, за счёт чего оба были сыты и жили припевающе. Никифор Ильзарович рад слышать, когда я получу на работе эту супплика — Константин Ярославович, тут такое дело... — замялся старый друг, подбирая слова, а потом плюнул и сказал, как есть. — Короче, он тебя послал в задницу. Не будет тебе никаких наработок. А ещё этот ублюдок сказал, что в течение года выпнет тебя с фармацевтического рынка. А если я решу вставлять ему палки в колёса, то он с помощью Орлова выпнет меня со службы. — Да он чё? Аху...» — мгновенно закипел Плещёв, сжав в кулаке рюмку с водкой. Рюмка лопнула и порезала ему ладонь, только боль заставила Алиссократа сдержать рвущийся на волю поток мата. — Ни Кейфор, достань мне на этого сучонка всю подноготную. А больше всего интересует его маршрут передвижения. Нужно место, где нас никто не увидит и не сможет помешать честной дуэли. Ведь в нашей империи дуэли еще разрешены, верно? — ухмыльнулся Константин, взяв себя в руки. — Верно. Да он маг смерти. — проинформировал друг, понимая, какую реакцию это вызовет. «Он в первую очередь сопляк!» — взорвался Плющев и, громко выдохнув, продолжил. «А чего он там, маг, меня не касается? Я таких выродков, как он пачками на тот свет отправлял. Дуэль решит все проблемы, и никто мне слова не скажет, даже Орлов». «Все, нет времени, спасибо, что сообщил». Константин сбросил вызов и, ударив кулаком по столу, заорал. Да моя икра, твою мать. Официант впервые видел гостя в таком настроении. Подбежав к нему, он поставил тарелочку с икрой, мне не успела даже разонуть рот, как мощные руки схватили его за ворот. "Вот, неси. Керосин. Лучше два, живо!" рявкнул плющёв и толкнул официанта в сторону кухни. "Я эту тварь из-под земли достану", сказал сам себе Константин, зачерпнув в столовую ложку чёрных икринок. По пути к столице Монголии мы пролетели пару городов. Картина была такая же, что и в кяхте. Все здания сожжены, а в округе не единой живой души, только твари, отравляющие воду в колодцах и небольших озерцах. Интересно, они могут перемещаться по грунтовым водам? Или в водоём их забрасывают изменённые? «Впереди! Лан-Батор!» — выкрикнул Тунго, сцепившийся в оперение. Из-за горизонта появился огромный город, застроенный тысячами домов, и в самом центре стоял дворец. Его размеры поражали воображение. Думаю, если собрать все эти домики, разбросанные по округе, и сложить в один, то даже так не удалось бы приблизиться к размерам этой громадины. Единственное, с чем я мог бы сравнить этот дворец это цирковская академия магии. Город внутри города. Он был чертовски огромен. Но было одно «но». Как и везде, на улицах не было ни единой живой души, если не считать огромный караван пленников. Несколько десятков тысяч людей, связанных друг с другом, послушно шли к открытым воротам замка и охраняли пленников в сотне измененных. Правда, пленники даже не пытались сопротивляться. Я глазами клювика видел, что их лица не выражали вообще никаких эмоций, как будто пленников опоили дурманом. Проклятие. Я потратил время на поиски переводчика, разговаривать тут толком и не с кем. Сплошные зараженные. Я повернулся к Тунгусу и выкрикнул. «Спасибо за помощь! Увидимся в лагере!» «Что?» — не расслышал он. И тут же заорал от ужаса, когда я толкнул его ногой в грудь. «Ва-а-а!» Тунгус свалился со спины клювика и, размахивая руками, рухнул в открытый мной портал. Вечно зеленые луга. Берег реки. Антип и Гантулга. На песчаном мелководье беззаботно плескались женщины и дети, которых привёл Гантуга, Тархан, выжженный с земли. Среди них была его сестра, чёрные, как смоль, волосы, точёная фигура, характер, который больше подошёл бы дикому зверю, а не хрупкой девушке. Она улыбалась впервые за долгое время. Впрочем, и время было неспокойное, совсем не подходящее для улыбок. На пригорке сидел Антип и тайком поглядывал на красавицу. Годами напролёт он скрывался от врагов в пещерах, лесах и прочих клоповниках. В жизни типа никогда не было места для любви, семьи и прочего. Только кровавая дань богам, за которую ему платили звонкой монетой. А сейчас он впервые чувствовал себя в безопасности. Тёплый климат, не нужно сражаться за выживание. Множество хозяев сменилось на одного. Добровский не так плох. Заботится о людях Антипа, что заставляло старого наемника чувствовать себя неуютно. Ведь он привык быть лишь инструментом, которым пользуется, а потом выбрасывает. А теперь, помимо крово и щедрой оплаты, господин привел и девушек. Никаких-то проституток, которых было валом в крупных городах, осеянных, независимых, и чего уж скрывать, довольно красивых. Глядя на сестру Гантулги, Антип невольно улыбнулся. Это не выскользнуло от внимания самого Гантулги. «Пялишься на мою сестру?» — сурово сказал он, нависнув над наемником. «А если так, то что?» — меланхолично спросил Антип, посмотрев снизу вверх. «А если так, то...» — гантулга просверлил наемника суровым взглядом и улыбнулся. «А я буду рад породниться. Ты сильный воин, от тебя родятся сильные дети. Мой рот возвысится, всем хорошо. «Ха-ха-ха-ха, а ты забавный!» — беззаботно расхохотался Антип и расслабился. Я думал, сейчас начнётся драка. Но ну, подраться мы можем в любой момент, а вот выдать сестру за достойного человека нелёгкая работа. А ты хотел сказать Гантулга, но его внимание привлёк портал, открывшийся над рекой. Сука! проорал Тунгус, вывалившийся высоко над водой и рухнувший плашмя в реку. Женщины и дети испуганно разбежались в стороны. Я, контугая и оттип, хохотали до слёз, глядя, как контрамандиис пытается плыть в ушистой шобе, тянущей его ко дну. Сделав пару кругов над столицей, я направил клювик в западную часть, где он завис над двухэтажным строением. Я дозвал птицу и рухнул на крышу. Мне повезло. Крыша была сделана из говна и палок. Не выдержав моего веса, она с хрустом оборвалась вниз. Рухнув на полвторого этажа, Я стал чекать, как припадочно из-за поднявшегося облака пыли. А когда облако развеялось, заметил на стене картину, нарисованную кровью. Дерево с ветвями, которые свисали черепа. Да уж. Извращённое искусство. Интересно, это ихдра заставил кого-то из заражённых намалевать эту гадость? Или они по своей воле сделали это? Выйдя из здания, я представил, что одет в такой же наряд из кожи и мехов, в каком ходил Гантуга. Слизень изменил форму и приодел меня в добротную одежду. Она отлично защищала от ветра, при этом не стесняла движений. Я под одежду призывал древесный доспех на всякий случай. Улыбнувшись, я направился в сторону замка. По пустынным улицам ветер гонял пыль, закручивая ее в причудливой спирали. А о том, что здесь когда-то жили люди, говорила лишь кровь, оставленная на стенах в виде картин. Перебегая от дома к дому, я заметил, что практически в каждый поворот не намалёвано дерево, на тех, которые словно плодывились от черепа, зловещая картина. Надеюсь, игра не превратится в то, что изображено на стенах. На подходе к замку я услышал мелодичное пение, похожее на завывание мертвецов. Тысячи глоток нараспев, горланили какую-то неразборчивую фразу, бесконечно её повторяя. Осмотрев дворец, я заметил в окнах, мелькающих то и дело изменённых. Похоже, охраняют только замок, на город им плевать. Уж мне их друля не стерегут. Что ж, проверю, что за ценности там хранятся. Когда я добрался к десятиметровым дверям замка, за ними исчез последний пленник, и створки стали медленно закрываться. Выхватив меч, я окутал его лезвие некротикой и нырнул внутрь. Двери закрывали два стражника, из спин которых торчали костяные наросты. Они даже не поняли, что их убило. Клинок пополам развалил голову первого, а второму я прострелил череп древесным колом, напитанным некротикой. Изменённые умерли очень быстро, и я мог надеяться на то, что Игдра не заметит их гибели. В противном случае придётся прорываться с боем. По длинному коридору безвольно брели пленники. Я не мог надеяться на то, что Игдра не заметит их гибели. Шарканье их ног разносилось траурным эхом по сводчатому потолку. Готов спорить, все пленные заражены паразитом Игдры. Попили водички. А может, еще как подцепили эту заразу. Хоть бери и вызывай Трифонова с командой зачистки. Правда, на всех вакцины так и так не хватит. Да нам ее и ввести-то не дадут. Измененные шли рядом и даже не смотрели на рабов, как будто их не существовало. В процессе я свернула за угол и исчезла из виду. Первоно следом в надежде пристроиться в конец кэлонны, но всё вышло из-под контроля. Слева открылась дверь, и в коридор вышел отряд из десятка изменённых. Выглядели они занятно: колени выгнутые в обратную сторону, руки похожие на лезвия богомолов, головы на длинных тонких шеях и массивный корпус. Кожа существ выпирала пупырчатыми наростами и косообразные формы. Готов спорить, под этими наростами прячется что-то смертоносное. попав в коридор, твари тут же бросились на меня, дав понять, что убийство их собратьев не осталось незамеченным. Отряд изменённых разделился. Трое побежали слева, трое справа, другая троица поползла по высокому потолку, а последний вродеца остался на месте. Пузыри на его теле взорвались зелёной слизью, выпустив в меня костяные снаряды, летели они слишком быстро для того, чтобы я успел увернуться. Змахнув мечом, я сумел отразить лишь пару колев. Остальные костяшки на всём ходу врезались мне в грудь и с хрустом разлетелись на мелкие осколки. Ого! Я бросил удивлённый взгляд на одежду, созданную слайм, ни единого разрыва. Я знал, что плоть чёрного слайма крепче стали, но даже не надеялся, что слайм сумеет впитать и эту особенность. Правда, я сомневаюсь, что одежда, созданная слизнем, справится и с костяными лезвиями, которые становятся ближе с каждым мгновением. Несмотря на скорость существ... расправиться с ними не составило труда. Древесные коры, заряженные некротикой, полетели под ноги группе, бегущей справа, скрев их в чёрном облаке. Позыщих по потолку я плёл терновой лазой, впрыснув внутрь энергию смерти. Левую группу прикончил слай, выпустив кислотные щупальца, которые стали чёрного цвета. Но удивление концентрация кислоты в них тоже увеличилась. Изменённые сгорели за пару секунд. С последним разобрался я сам. Нанёс удар по диагонали, разрубив туловище, а также срезав руки по самой локте. Тварь истошно визжала, пытаясь снова соединиться и броситься в атаку, но это было бесполезно. Некротика же распространилась по всему её телу. Свернув за угол, я обнаружил лестницу. Наверное, о ней говорила Жанна. Пробежав пару пролётов, я услышал за спиной топот десятков ног, барабанящих по мраморным ступеням. Проклятие. Если не разберусь с ними сейчас, рвануну вниз, то меня загнут в клещи. А если ввяжусь в драку, потеряв драгоценное время, а и пленники, скорее всего, погибнут. Решение пришло само собой. Михайлович материализовался на лестнице и кивнул массивной мордой, указав на спуск. Ого, хочешь прикрыть мне спину? Я этого не забуду дружище. С меня бочка мёда, усмехнулся я, и я услышал мысли медведя в голове, лучше рыбы. Вот так фокус. Не думал, что он умеет говорить. «Ха-ха-ха! <смех> Самой лучшей рыбы!» «И купить мне макры!» — проревел Груфдар, собираясь остаться вместе с медвежонком. Но был жестоко осажен, так как без моего стреляющего доспеха я вниз не пойду. «У тебя еще будет шанс заработать кристаллов!» — буркнул я, подавив волю дендроида и рванул вниз по лестнице. За спиной разгорелся яростный бой. Михалыч оглашал округу истошным ревом, следом за которым звучало хлюпание о разрываемой плоти. И чем дальше я бежал, тем тише становились звуки боя. А вот пение, доносящееся из глубин дворца, становилось всё громче. По пути я нарвался на пару заслонов изменённых, но я прикончил их без особого труда. Всё, что нужно было делать, это отступать назад и заливать их некротическими спорами и кислотой слоя. Пение стало оглушительным, когда я выбежал в широкий зал. Десятки тысяч людей раскачивались из стороны в сторону, медленно двигаясь к центральному залу. Они, нараспев, повторяли фразу «Шене, Бурхан, Менделе!». Но как бы не были оглушительны голоса собравшихся, с каждой секунды они становились все тише. Я решил не прерывать странную церемонию, ведь сражаться против десятков тысяч зараженных и измененных — не лучшая идея. Создав пару лос, я поднял себя над головами собравшихся, и то, что я увидел, мне не понравилось.